Глава 6. Когда подследственного Майновича перевели в Петербургское СИЗО, Сергей сразу же посетил его. Вид Михаила изменился, он явно начал есть и достаточно много. И Сергей сразу же иронично заметил. — Неужели решил больше не впадать в депрессию? — Не ваше дело, — лишь ответил на это Майнович. Молотов вздохнул. Он не ожидал от этого допроса ничего нового, лишь небольшая формальность. Он повторил всю процедуру, пытался склонить всеми известными методами Михаила к разговору или даче показаний. Но тот все время ссылался на закон и более ничего не говорил. Не отрицал, не оправдывался, лишь «Я имею право не давать показания против себя». Но Сергей не тот, кто так быстро сдавался. Он хорошо изучил все сведения, переданные ему Макаренко, поэтому знал, какие пути еще не были пройдены. Он спокойно взглянул на подследственного и спросил. — Вы ведь не знаете, куда увезли писательницу Лебедеву? Майнович странно дернул плечами. — Я не стану с вами говорить о ней. Его голос прозвучал достаточно нервно. — Испугался? Такой здоровяк, как Михаил Майнович, не выглядел, как тот, кого легко испугать. Но сейчас что-то происходило. Его и прежде спрашивали о писательнице, но никто не отмечал в нем такую перемену. До этого от него лишь добились ответа «я не знаю». Но другая формулировка вопроса что-то в нем переменила. Или же во время трансфера что-то произошло? Сергей попытался смутно припомнить все обстоятельства — Но Михаил вновь обратил на себя внимание, заговорив еще более тревожно. — Вы никогда ее не найдете. Если подберетесь слишком близко, он просто придушит ее, но живой не отдаст. — Что? — Сергей нервно теребил ручку в руках. — Что это значит? — Ничего. Вы пытаетесь ее найти, но вам не отыскать ее живой. — Снова об этом. — Откуда тебе это известно? Хочешь сказать, она уже мертва? — Я не знаю, но знаю другое. Но вам я больше ничего не скажу. Оставьте меня в покое. Голос его совсем поник. Больше Сергей не смог его разговорить. Но эти несколько предложений, прозвучавших из уст последственного, действительно взволновали его. Похоже, Михаил не лукавил, когда говорил о писательнице. — ни в чем не лукавил. Он был в доме в момент штурма, поэтому наверняка не видел ни своих друзей, ни писательницу в тот день. Но он точно понимал, что его друзья способны сделать дальше. И это нельзя было оставлять так, как есть. Стоило бросить все силы на поиски Иванченко и Ветрова. Их не видели как раз с того момента, когда пропала первая погибшая, Меркулова. И именно их друг сейчас сидел в СИЗО, Пойманный при попытке покинуть злосчастный дом, в котором удерживали не менее семи человек. Сергей вернулся в свой кабинет, но почти сразу же к нему постучались. В комнату вошел известный ему несколько несуразный судмедэксперт. Обычно они не ходили к следователям, а просто отправляли результаты, но в этот раз сразу же ощущалась острая необходимость в немедленном разговоре. «Почему же вы мне не позвонили?» — изумился Молотов, указывая на свободный стул. — Я бы подъехал. — Я звонил, но вас не было на месте. — В общем... Судмедэксперт сложил руки на колени. — Прежде чем сделать официальный документ, я хотел поговорить с вами. — Все о том же, да? — устало вздохнул Сергей. — К сожалению... — откашлялся мужчина. — Как вы знаете... На диване в большом зале в Берингах нашли следы. Это оказались следы спермы, слюны и внутренних выделений. Только дело в том, что слюна и выделение принадлежат женщине и не совпадают со всеми следами, найденными в подвале. Сергей даже не заметил, как приподнялся на стуле, опираясь локтями на ручки. Он окончательно запутался. «И, к сожалению...» — продолжал тем временем его собеседник. — Мы не можем проверить Лебедеву. У нее не осталось родственников. — Но если эти следы принадлежат ей, то получается... Молотов вернулся на стул, сдвинул галстук. — Она причастна? — Все это сильно не вяжется. Вот в чем проблема. Я понимаю, что умозаключения говорят нам о том, что она соучастник... Но я вас уверяю, это не так. Мне на экспертизу предоставили бутылку с ее отпечатками. На ней лишь один образец слюны. Если он принадлежит Лебедевой, то следы на диване не ее. То есть рассматриваем версию еще одной женщины? Хм, если она была, Сергей коснулся рукой подбородка, то почему она не оказалась в подвале? В этом вся сложность. Мы не можем определить, кому они принадлежат, и это разрушает версию про подвал. Сергей ничего не ответил. У него уже одно упоминание о деятельности этого трио вызывало головную боль. Пытать Майновича на тему всего происходящего в доме было бессмысленно. Он отпирался и молчал. Двое других пропали без вести. Единственная свидетельница, Светлана Лебедева, — Все еще находилось у них в плену, если, конечно, они не убили ее. Следователь лишь мог пытаться понять логику поведения, но каждая новая находка рушила все на корню. Следы крови в камине не вязались с версией удерживания в подвале. Заколоченные окна также противоречили этой версии. Роль Светланы Лебедевой так и не была определена во всей происходящей истории, и оставалось только искать дом. Но и эта идея оказалась провальной, и полиция так и осталась у края айсберга без возможности как-то покорить эту неприступную гору. Сергей раз за разом смотрел на все полученные улики, но ни одной схожей мысли, ни одной возможной зацепки. Возникало ощущение, что молодые люди намеренно действовали абсолютно по-разному. Но как можно делать это настолько умело, или же у них нет четкого плана, и они действуют ситуативно, это только сильнее осложняло дело. В глубине души Иванченко вызывал у Молотова только восхищение. Но, конечно же, следователь не мог восхвалять преступника, каким продуманным не был бы его план действий. Если бы только подобную сообразительность пустить в более мирное русло, это все, о чем он думал всякий раз, когда прикидывал то, что воплотил совсем другой человек, загадочный и запутанный по своей природе. Он хотел бы быть менее холодным и думать о возможных новых жертвах, но он слишком долго имел с этим дело и более не был способен так гуманистически относиться к своему ремеслу. Тем более, что иногда приходилось действительно допускать эти жертвы. Малые жертвы во имя защиты большинства. Такой подход не нравился Сергею, но иногда у них не оставалось другого выбора. Слишком мало следов, слишком умные преступники, слишком много этих слишком, все те камни, что всегда так упорно мешаются под ногами. Но сдаваться так просто точно не в его правилах.